Зиму пережить. Посвящение Всем тем, чье детство обожжено войной. Тебя же не убьют. Когда Баздарев с Нюськой на руках вышел из подъезда, а тетя Галя, за ней тетя Каля, шурка и толян с вещами следом. Во дворе собрался почти весь двенадцатиквартирный квартирный коммунальный дом. Стояли молча, смотрели с серьезными лицами. Баздарев так растерялся. Он хотел уйти тихо, ему рекомендовалось уйти тихо, не привлекая излишнего внимания, что отпустил Нюську на землю и стал пожимать руку всем подряд, и взрослым, и детям, бормоча «До свидания, товарищи!» «Простите, товарищи!» «До скорого!» Он будто извинялся, что уезжает не как принято, как уезжали до него мужики первых призывов. С шумным крикливым застольем, с атмосферой легкой бесшабашности, бодряческих выкриков подпивших гостей и шествиями толпы родичей и знакомых до самого эшелона. Он и Толяну заодно, обойдя всех, пожал руку, сказав «До свидания, товарищи!». Дед Иван Анисимович, который уже лет пятнадцать пребывал на пенсии и, несмотря на это, был самым информированным во всем дворе человеком, сказал, задержав руку Баздырева в своей «Не торопись, парень, все равно раньше темноты не тронетесь, знаю». Попрощайся с людьми как следует». А бабушка Толяна, Наталья Демидовна, едва Баздырев приблизился к ней, поднялась с табуретки, мелко и часто перекрестила его. Тот нахмурился, а она проговорила. «Ничего, сынок, не помешает. Езжай с Богом». Привокзальный район Кузнецка, именуемый «Сад-город», отличался постоянством многолюдия. Центром его была маленькая рыночная площадь, обставленная торговыми ларьками магазинами с баней и парикмахерской с бревенчатым под жестяной крышей зданием милиции здесь же на углу высилась будочка водоразборной колонки из которой брали воду по талончикам жителей чуть ли не всего района зимой в бочонке на санках летом в ведра на коромысле копейка ведро дом стоял на косогоре откуда отчетливо просматривалась вся индустриальная панорама города внизу сразу за площадью Станция с замысловатыми переплетениями путей. За ней кирпичные кварталы центра, за центром деревянные приплюснутые бараки, так называемой нижней колонии. И уже вдали, понад горой, клубящийся ослепительным белым паром и дымами всех цветов радуги, металлургический комбинат. Весь день калило солнце, а сейчас к вечеру небо заволокло мглой, и над городом колыхалась предгрозовая августовская духота. Шли на станцию тем же порядком. Впереди Баздеров с Нюськой на руках. Сбоку его жена тетя Галя, нервная, угловато-худая, в зеленой обвисающей кофте. Потом, чуть поотстав, могучая в бедрах тетя Каля, в руках холстинная сумка с провизией и железный потертый сундучок с инструментом. А там уж хвостиком Толян с Шуркой. Тащили за две лямки мешок. Шурка, к тому же, держал под мышкой отцовский рабочий бушлат, туго перетянутой алюминиевой проволокой. «Для чего бушлат, — думал Толян, — если человеку выдадут военную форму, шинель? И главное, зачем? Ёлки-палки, инструменты! Смешно даже! Туда, с инструментами!» На станции никакого эшелона не оказалось, все выглядело обыкновенно. Стояли вагоны с лесом и гравием, маневровый толкал взад-вперед десяток углярок, Единственная посадочная платформа пустовала. Однако взрослых это нисколько не озадачило. Все вслед за Баздревом свернули, пошли вдоль рельсов, мимо плаката «По путям ходить строго воспрещается», мимо глухих складов с высокими погрузочными верандами и старых ободранных вагонов на заросших пыльным, вонючим бурьяном тупиках. Так по шпалам они и подошли к массивному зданию, кирпичные выщербленные стены, овальная крыша, острый запах угольной золы и мазута, паровозно-вагонное депо. Здесь до вчерашнего дня работал Баздерев. Мальчишки раза три заглядывали сюда, посмотреть, как поворачивают на поворотном кругу громадину паровоза. Но сейчас-то зачем Баздерев сюда? Ага, наверное, хочется со своими попрощаться, со служивцами. На площадке по от входа топтались люди. Их было немного тоже, судя по всему, провожающие, больше женщины, пацанва. Баздрев скинул мешок за спину, взял сундучок, сумку с провизией, скрученный куклой бушлат и, не прощаясь, не оглядываясь даже, зашагал в широкие, густо закопченные сверху ворота депо, где стоял охранник с винтовкой. Прежде никакого охранника здесь не было, мальчишки знали отлично. — Мамк! — буркнул Шурка. — А для чего это он ушел? Зачем? «Значит, надо», — сказала мать. «Зачем надо-то? Он вернется?» «Вернется, отстань», — отмахнулась мать, глядя вслед мужу, вытирая уголком косынки глаза. Прошло довольно много времени, вполне достаточно, чтобы обойти все депо из конца в конец. Баздарев не появлялся. Людей на площадке прибавилось, они тоже ждали. Кое-кто, утомленный ожиданием, уселся на штабель «Шпал», подстелив лист лопуха, сорванный тут же под забором, а кто — прямо на рельсы. Духота не отходила, сумерки сгущались, стали зажигаться огни. Далеко глухо прогрохотал гром. Нюська раскопризничилась тетя Галя сняла кофту, ушла к забору и села там, взяв девочку на колени. Та вскоре затихла, уснула. Мальчишки мучились разочарованием. Они как-то прибегали уже на вокзал, видели, как провожают на фронт эшелоны. Это были проводы, оркестр, куча народа, речи с трибуны, ну и слезы, конечно. Здесь же ничего похожего. А только группка притихших, ожидающих людей, отдаленное звяканье железа, пульсирующий шум проходящих по главной ветке поездов. И куда еще предстоит им всем потом тащиться, когда вернется Баздрев и другие мужчины, ушедшие в темный проем, деповских охраняемых ворот. Далеко на западе страны, за много тысяч километров, вот уже больше двух месяцев громыхает война. Ее таинственно тревожные отзвуки доносили сюда лишь репродукторы, газетные с уменьшившимся форматом страницы, да торопливые листы агит-плакатов на привокзальной площади. Других реальных признаков мальчишки пока не замечали. Правда, неделю назад, После того, как в газетах появилось сообщение о начавшихся воздушных налетах на Москву, окна милиции и парикмахерской на рыночной площади засветились вдруг крестами бумажных лент. Но эта инициатива не была подхвачена. Должно быть, власти вовремя сообразили. Долететь сюда, в сибирскую глубинку, фашистскому самолету немыслимо. И теперь милиция и парикмахерская одиноко и тревожно таращились на прохожих, пугающие белыми перекрестями своих окон. И еще была в эти дни учебная тревога по светомаскировке города. Мальчишки видели с крутизны своей горки, как в раз погрузились улицы, далекие кварталы центра во тьму. Даже жутковато стало. Зато комбинат, на километры растянувшийся под холмистой старцевой гривой, продолжал своим чередом выплавку чугуна, разливку стали и разгрузку коксовых батарей. А на шлакоотвале отвале из вагонов-ковшей не переставали литься яростного водопады расплавленного шлака, оплескивая густым погровым заревом полнеба. Эти процессы, увы, неостановимы. И попытки замаскировать город и комбинат от ночного воздушного врага на том были прекращены. Только через полтора месяца прибудет первый эшелон, груженный оборудованием машиностроительного завода из Донбасса, а к началу зимы прикатят поезда с эвакуированными. Одеты беженцы будут легко, не по-сибирски, скарб в узлах и чемоданах вздыбит вокзальную площадь. Так начнется и будет продолжаться с небольшими перерывами в течение первой зимы великая драма расселения. И молодой город, не имевший ни метра свободного жилья, лишенный полена дров, примет, с мучительными усилиями рассредоточит и приютит тысячи и тысячи семей. Под жилье пойдут чердаки и подвалы, старые вагоны, предназначенные под снос ветхие бараки времен строительства комбината. А кому и такого жилья не хватит, выруют в косогорах землянки. Потянутся санитарные поезда, переполненные ранеными, большая часть школ, ДК металлургов, единственная гостиница станут госпиталями. Ребятишек сперва переведут на трехсменные занятия, а позже на занятия через день. Переполненный город войдет в изнурительно жесткий режим военного времени. До конца войны по требованию органов будут сданы домашние радиоприемники, погаснут рекламные огни, кроме аптечных, уличное освещение, продукты по карточкам, топливо, уголь, дрова, керосин строго по талонам. В целях экономии бензина будет прекращена эксплуатация легковых автомобилей, за исключением 6-7 принадлежащих Горкому. КМК, Госбанку. С остальных просто сымут номера. Кузнецк будет объявлен режимным городом первой категории, что ввергнет массу обездоленных войной людей в новые неожиданные страдания. И уже где-то в начале первой весны, в пронзительно-солнечные дни апреля 42-го, на скропной двор металлургического комбината прикатят платформы, неся невиданные еще в здешних краях груз обугленные термитным огнем танки, смятые в пятнах зимнего камуфляжа автомашины, с разорванными стволами пушки, золотящиеся груды снарядных гильз и вообще бесформенные куски истерзанного чудовищной силой железа. Первое вещественное эхо с полей недавно отгремевшей подмосковной битвы. Первой победной битвы Великой войны. И на скропном дворе комбината зашипят автогены, бешено застучат пневматические молоты, кромсая, расплющивая, превращая в лом винтовочные и автоматные стволы, лишая соблазна окрестных мальчишек. Но все это будет потом, значительно позже, а пока... Пока же Шурка и Толян уныло сидели под деповским занюханным забором, томясь в вечерней духоте, торжеством и не пахло, и Шурка явно испытывал неловкость перед другом, точно был виновником этой резины. Вдруг те, кто сидел и стоял в ожидании ближе к деповским воротам, повскакивали, зашевелились. Как по команде, отхлынули от рельсового платна. В темной, таинственно подсвеченной внутренними огнями глубине здания, со стеной сплошь из мелких, жирно запыленных стекол, раздался шум, ляск, длинное шипение. Выбежал какой-то человек в замасленной до блеска спецовки, замахал руками, пятясь. Словно по его жесту, заполняя весь овал ворот, поползло из подсвеченной глубины что-то угловатое, коробчатое, со свистом выдувало белые усы, дымило сверху короткой трубой. Оказалось, заваренный наглухо в панцирь серо-зеленых плит локомотив. Были видны грубые, рубчатые швы сварки, тяжелые противовесы медленно крутящихся колес, то появлялись под нижним срезом плит, то исчезали потянулись следом приземистые коробки вагонов. Один, второй, третий, потом платформа. В бортовых скосах тупые черные щели бойниц, люки отброшены. Над высокими стальными бортами платформы зачехленные стволы двух пушек. Мальчишки, оторопев, вскочили, глядя во все глаза, стояли с раскрытыми ртами. Вот это да! Елки-моталки! Бронепоезд! Из депо толпой повалили рабочие. В расстегнутых куртках, спецовках, кто в рубашке с закатанными рукавами, кто просто в майке. Шли рядом с тихо катящимися вагонами, вровень с ними. Задирали чумазые лица, будто сами удивлялись делу рук своих. Возбужденно переговаривались. На ступеньке первого броневагона стоял, ухватясь за железный поручень, военный с петлицами старшего лейтенанта напряженно, взволнованно улыбался. Поезд, попыхивая часто трубой, перестал катиться, со скрипом замер. Люди придвинулись к нему. Заклацали массивные двери. Члены экипажа, еще в своей гражданской одежде, стали спрыгивать на землю, смешиваясь с провожающими. От неожиданности увиденного, от неправдоподобной близости бронированной махины Этой ожившей внезапно легенды гражданской войны у Толяна холодела в мурашках спина. Вспыхнул на деповской мачте прожектор. Косо высветил в слабых сумерках толпу. Переломились тени, мокро заблестели панцири вагонов и локомотива. Оказывается, шел уже дождь, но такой мелкий и теплый, что не ощущался. Замутнели очки, Толян нечетко все видел и не заметил как и откуда появился Баздарев. Снова держал на одной руке нюську, таз просоня таращила на все глаза, другой рукой притиснул к себе за плечи шурку. Тетя Галя пыталась накрыть кофтой дочку, одновременно глядя в лицо мужу, что-то быстро, страдальчески говоря ему, что-то наказывая. Коротко дважды гуднул локомотив, и сразу люди у вагонов нервно задвигались. Возгласы, крики прощания, поцелуи... Рядом громко на взрыд заплакала женщина. Старший лейтенант скорым шагом шел вдоль поезда, придерживая у бедра командирскую сумку. Требовательно повторял. — По местам, товарищи, по местам. Мы и так сильно выбились. По местам быстро. Баздырев передал к жене, поцеловал обеих, подбородок его дрожал, обнял тетю Калю, калерию, потом наклонился к Шурке. — Ну давай, сын, держись тут. «Остаешься за старшего», — сказал он, тиская плечи сына. «Мать снюськи береги, понял?» «Это ты там держись!» Шурка хотел ответить весело, как бы шуткой, но, должно быть, от волнения прозвучало грубовато. Мать ахнула, и тогда он, неловко охватив отца за шею, прижался к нему мокрым от дождя лицом, спросил жалобно. «Ты ведь скоро вернешься? Тебя же не убьют?» «Конечно нет. Что ты, сын?» Погляди, какую мы себе крепость отгрохали!» «Ага, ага!» — Шурка закивал, соглашаясь. «Крепость действительно была что надо. Разве найдется у немцев пуля или даже снаряд, которые смогут пробить эти чуть скошенные мощные плиты, грозно серебрящиеся сейчас в потеках ночного дождя?» Я стоял в стороне, беспрестанно потирал пальцами стекла. Страшно, до горловой спазмы переживал, что Баздарев так и уйдет, со мной не попрощается. Кто я такой? Приятель его сына, подумаешь? Я не мог бы в эти минуты объяснить, почему мне так нужно было, чтобы Баздарев не забыл обо мне. Звякнула сцепка. Баздарев сделал несколько шагов к поезду, который уже двигался. И тут только, в последний раз оглянувшись на своих, встретился взглядом со мной, с моими ждущими, отчаявшимися в ожидании глазами, и что-то по-взрослому понял. Круто повернулся, подбежал ко мне, подал руку. Бывай здоров, герой, дружи с Шуркой, вы я вижу, парни правильные. И мы попрощались с ним крепким, сдержанным мужским рукопожатием. Это видели все, потому что бронепоезд двигался быстрее и быстрее, и все переживали за Баздрева, вдруг не успеет. Но он успел, конечно легко запрыгнул, оттеснив спиной товарищей, и его крутоплечья осадистая фигура видна была в железной черноте двери до тех пор, пока у Деповского прожектора доставала вдаль света. Весной сорок третьего мы снова встретимся, но уже без рукопожатия, и оба не заметим этого, ибо атмосфера встречи будет иной. Никакой самой злой фантазии непредсказуемой. Да и мы оба будем уже другие. И много позже этого дня проводов, спустя две первых самых тяжких военных зимы, я попытаюсь вспомнить в подробностях, как прощался Шурка с отцом, слова, которые он говорил, и что отвечал ему отец, какие при этом были глаза, жесты, выражения лиц, и ничего не смогу припомнить, ничего. Подробности сотрутся, будто смытые последним в туалете грозовым дождем.